как устраивала помещение своей новой девушки, как заказывала обед старику-повару, как входила в припиранье с Агафьей Михайловной, отстраняя ее от провизии. Он видел, что старик-повар улыбался, любуясь ею и слушая ее неумелые, невозможные приказания.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 Она теперь с радостью мечтала о переезде Долли с детьми, в особенности потому, что она для детей будет заказывать любимые каждым пирожные, а Долли оценит все ее новое устройство. Она сама не знала, зачем и для чего, но домашнее хозяйство неудержимо влекло ее к себе. Она, инстинктивно чувствуя приближение весны,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 И эта милая озабоченность, которой смысла он не понимал, но не мог не любить, была одной из новых очарований. Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных, и вдруг с первых же дней они